Глава 7. Если такова награда за инициативу, пора перестать ее зарабатывать. Предаваясь невеселым раздумьям, мордашка Лорен сидел в невесомости, надежно привязанной ремнями безопасности к лыжементу одной из захваченных дишек, и разглядывал в лобовой иллюминатор звезды и крошечное остывающее солнце системы. За последний час пейзаж не изменился, а музыка, которую Гарик гонял по внутренней аудиосистеме, после восьмого повторения начала действовать ему на нервы. Мордашка постановил, что впредь будет брать на задание побольше кассет и дисков, особенно на те миссии, когда требуется сохранять тишину в эфире. Спустившись некоторое время назад на планету, Гарик заметил в баре штурмана с какого-то грузовоза, чьи руки с такой готовностью затряслись, когда их хозяин потянулся к первой за вечер кружке, что невозможно было не обратить внимания. И тогда мордашка разорился, потому что в штурмана влезло немалое количество жидкости. Взамен Гарик выслушал восторженное мнение о сообразительности капитана грузовика. Фрахтовик на котором служил пьяненький навигатор, назывался Бардерия. Возил грузы с Хальмада и обладал примечательной и похвальной способностью не попадаться по дороге грабителям. Когда в глотку штурмана влилось еще столько же алкоголя, сколько и до того, благодарный матросик поделился со своим благодетелем секретом успеха. «Уходи из системы в случайной точке, входи в случайной точке, и твой курс никто не просчитает». «Сложновато прокладывать такой курс», — заметил в ответ Лорен. «Ну ты чё, скажешь, что же? Выпадаешь на орбите внешней планеты, врубаешь комлинг, гонишь по всем частотам и слушаешь себе, как пираты треплются. Делаешь поправки к курсу и прыгаешь куда хошь. Ага. А точка входа в систему до поправок всегда одна и та же, да? Рубишь фишку, то-то и оно». Мордашка из благодарности даже проводил безмятежного алкоголика обратно на корабль. К концу вечера штурман уже не узнавал ни обстановки, ни приятелей, ни собственной перекошенной физиономии в зеркале. Но для начала у Гарика случился приступ интуиции. Человек, который столь неосторожно делится с первым встречным секретами жизненной важности, столь же неосторожен и в других аспектах жизни. Лорен скопировал содержимое Деки, принадлежащее его новому закадычному другу, на собственную. А когда вернулся из неожиданной разведки, первым делом вручил трофей Кастину Донну. Тот расщелкал шифр за пару минут и доложил, что в файлах нет ни слова о маршрутах Бардерии. Зато есть длиннющий список планет. Обнаружить, куда занесет грузовик в следующем рейсе, не составило большого труда. Кожа вокруг губ отчаянно зудела, а почесаться не было никакой возможности. Мордашкину физиономию во всех направлениях пересекали жуткого вида вспухшие рубцы, искусственные, разумеется. Настоящий шрам затерялся в сетке новых. И этот настоящий шрам здорово осложнял дело. Приходилось каждый раз его тем или иным образом маскировать. Простая, хотя и дорогостоящая процедура, косметическая шлифовка и курс бактотерапии навсегда избавил бы Гарика от сомнительного украшения. Но Лорен не спешил расставаться со шрамом, который стал его неотъемлемой частью, постоянным напоминанием о долге, который ему не выплатить до конца жизни». Конечно. Исполняя роли в фильмах, он не потирал злорадно рук и не говорил себе «Как здорово! Сегодня я опять поднял дух имперских подданных. Пожалуй, завтра надо будет отрекламировать парочку-другую военных проектов, да и набор в армию что-то плоховато идет». На свою беду он был всего лишь талантливым ребенком, но преступление от этого не становилось легче, и Шрам стал эмблемой его преступлений. «Смотрите на меня!» Я знаю, что натворил. Если не вдаваться в подробности, коллекция дополнительных рубцов надежно скрывала лицо, но чесалась. Изудела. А музыка пошла на одиннадцатый круг. Ожили сенсоры. К семи томящимся в ожидании кораблям присоединился восьмой. Бардерия прибыла по расписанию, точнехонько в точку, куда были направлены пушки Лорена и Антилоса. Позднее Мордашка с горечью вспоминал – что только потянулся к гашетке, а в наушниках уже прозвучал голос Камеска: «Двигатели мои! Щиты еще не подняты! Огонь!» Ниже и правее зависла 10-метровая громоздкая туша карелианского транспортника. По корме блуждали зеленые сполохи. Стреляли из точки в двух щелчках от мордашки, выдает командир. Гарика потрясла скорость реакции начальства. А ведь нельзя сказать, чтобы «Антилос» находился к цели ближе остальных, или его перехватчик был ориентирован лучше прочих. Пока «Мордашка» наводил собственные пушки на цель, его глазам открылось неприятное зрелище. Турель Лазера разворачивала короткое тупое рыло орудия в сторону Веджа. Гарик стиснул зубы, но приказ есть приказ, а у транспортника оставались системы пострашнее пушек. Делая вид, что в упор не видит турболазера, который вот-вот испепелит командира, он отыскал в рамке прицела радиобашню. Потом выстрелил. Первый выстрел всего лишь опалил броню грузовоза, зато второй превратил в хлам дорогостоящее оборудование. Уже промчавшись мимо, Гарик запоздало замкнул пушки на одновременную стрельбу и все-таки занялся турелью. Этот выстрел получился помощнее, и результат был достигнут сразу же. По дороге Лорен разминулся с Антилосом, который выполнял облет под ранка. Говорит первый, монотонно прозвучал в головных телефонах голос с карелианским акцентом. Двигатели в труху, утечки воздуха нет, броня не пробита. Ведж подумал и с сомнением добавил. Кажется. Восьмой первому. Антенны тоже в труху. Мордашка спохватился, поймав себя на том, что подражает командиру, но было поздно. «Основное орудие в ноль. Я бы назвал такое положение выгодной позицией для переговоров. Представление начинается». Он переключил комлинг на широкую частоту, чтобы его услышало как можно больше народа. Потом прочистил горло, опробовал голос, взял на несколько тонов ниже. Его персонаж обязан быть ворчливым и брюзгливым. «Эй там, на Бордерии! Отдавай свой рундук! С вами говорит генерал Карген, независимая космическая армия не топырок Мы парни деловые и не причиняем вреда тем, кто сложит оружие. Более того, я гарантирую таковым билет прямо в руки спасателей». «Но мы деловые парни с очень хрипким терпением. Ежели кто вздумает изобразить тут джедая...» так мы возьмем того дурака под белые руки и проводим к нам на базу. Обещаю, допроса он не забудет и не переживет. Сдайте корабль и приготовьтесь открыть грузовые люки. Или быстренько учитесь дышать вакуумом». Ждать ответа не пришлось. «Говорит Ранкин, шкипер вольного торговца Бардерия», сипло и раздраженно произнес в эфире мужской голос. «Мы сдаемся». Грузовые люки правого и левого бортов открыты. Мордашка, Кастендон и Фанон, облаченные в стандартную форму имперских пилотов, только серый ее вариант, смело встретили лицом к лицу все, что могла выставить против них грузовая Шаланда. Трое маловато для бардажа, но пять комплектов лазерных пушек, из которых в бордерию целились остальные пираты, и порушенные Антилосом двигатели – Не считая мелочей вроде нехватки энергии ни для щитов, ни для орудий, ни для маневровых, охлаждали пыл возмущенного экипажа. Встречал их один человек, тот самый штурман, который сам того не зная обеспечил грабителей необходимыми данными. А он же провел нежданных гостей на мостик, где их ожидали шкипер, средних лет, сидеющий виски, на световой год несет бывшим имперским офицером и первый пилот. Помоложе, но вид суровый. Сразу видно, кто здесь занимается на досуге боевыми искусствами. И при иных обстоятельствах, без лишней застенчивости, спустит с грабителей три, а то и семь шкур. Мордашка с достоинством снял шлем, явив зрителям шедевр гримерного мастерства, и удостоился желанной награды. Два младших офицера разом испуганно втянули в воздух. «Я...» Весомо уронил Гарик. «Известный генерал Карген, основатель и глава нетопырок». Голос у знаменитого генерала был глухой и низкий. «Капитан?» Шкипер не оцелютовал в ответ, но выпрямился и расправил плечи, вполне узнаваемо. «Капитан Бардерии, Ранкин!» «Капитан!» — повторил мордашка, подпуская в голос угрозы. «Я вынужден сдать вам корабль!» Гарик протянул руку. Судовой манифест. Один из вахтенных вздрогнул и с возрастающей паникой принялся шарить по карманам. Потом выудел искомый предмет – инфочип – и вручил его мордашке. Тот, не глядя, перекинул его к Кастину. загляни ка к ним в бортовой компьютер и отыщи манифест», – вальяжно распорядился Лорен. «Если документы не совпадут, я кого-нибудь расстреляю». Он смерил шкипера брезгливым взглядом. «Хотя душа у меня добрая. Если вы подозреваете, что в манифест вкралась ошибка, так сразу и скажите». Капитан Ранкин не дрогнул. «Не предвижу никаких проблем. Если, конечно, мой экипаж выполняет порученную работу». Он посмотрел на Вахтинова: «Так возникнут у нас проблемы или нет, лейтенант?» Сопливый мальчишка не был столь искушен сокрытия переживаний. Я не помню, делали сверку или воспользовался старыми данными, сэр. Так найдите последний манифест и отдайте его генералу. Слушаюсь, сэр. Вахтин изгорбился над пультом. Мордашка разозлился всерьез. Ему пришлось даже поработать над собой, чтобы согнать с лица презрение. Шкипер изображал из себя неустрашимого офицера но с готовностью взваливал на подчиненных ответственность за решения, которые принимал он единолично. Будь на месте Лорна, настоящий пират, неувязка с манифестом стоила бы мальчишке жизни. Прошло несколько томительных минут, пока нужный документ не отыскался и был сверен со взломом льда на бортовом компьютере с изначальным файлом. К счастью для всех, они совпали. Мордашка не был уверен, что бы сделал в противоположном случае, а так они с Донном отправились смотреть на добычу, пока Фаннен охранял экипаж. «Ты только глянь!» – восторженно прошептал Гарик. «Хальматская первосортная. Самая дорогая односолдовая выпивка, насколько я знаю. Его только на черном рынке можно купить, это же их основной экспорт в империю». Тут они снова оказались в опасной близости от шкипера. Гарик превратился в Каргина. Медикаменты. Без интереса цедил он. Дюракритовые распылители. Полевые купола. Заводская сборка. Мы забираем выпивку и лекарства. Видишь еще что-нибудь интересное? Запчасти где истребителям и перехватчикам? Что? Где? Кастин развернул деку, чтобы мордашка тоже мог полюбоваться на инвентаризационный список. Тот сильно отличался от предыдущего. Выловил в компьютере, пока сверял манифесты. Собственно, сейчас их на борту нет. Ребята только собираются взять этот груз в следующем порту. По-моему, я знаю парня, который не откажется от такого подарка. Верно. Наш маленький спектакль определенно изменит их расписание. Верно. Но если мы выясним, как – очень верное замечание. Гарик выпрямился и засверкал глазами на кипера. «Эй, Ранкин, скажите своим грузчикам подготовить лоты от номера 28 по 127, и 200-й пусть тоже прихватит. Давай, второй, вызывай солнечник, пусть принимают посылку». «А потом что?» – кисло спросил им Перец. «А потом мы улетим. А мы останемся дрейфовать без связи и двигателей». Нам не дохромать даже до ближайшей планеты. Мы погибнем. Мордашка скупо улыбнулся. Вы забыли про спасательные капсулы, капитан. Там есть рации, и им хватит мощности, чтобы связаться со спасателями. Но мы сэкономим вам время и сами пошлем сигнал о помощи. К чему вам лишние заботы? А вы в знак благодарности расскажете вашим друзьям и коллегам, с которыми я надеюсь встретиться в ближайшем будущем, что не топырки, а Без причины не убивают. Пусть воспримут ваши слова, как добрый совет». Полковник Аттон Репнес, командующий учебным подразделением, которое базировалось на борту фрегата «Тедевиум» и было известно как визжащие Вуки», нацелился в сторону Лары каким-то приборчиком, словно тот был игрушечным бластером. Девушка с любопытством разглядывала неведомое устройство в руке своего нового начальства. Больше всего приборчик напоминал стандартный комлинг, но им не являлся. В этом Лара была уверена на сто потому что досконально изучила игрушку, когда два дня назад забралась в каюту полковника. «Прошу прощения, сэр, мне нужно поднять руки или произнести приветственную речь?» Рэпнос улыбнулся. «Очень смешно. Это не оружие, всего лишь гарантия, что нас не записывают. Кто?» Полковник огляделся по сторонам, хотя в помещении они с Ларой были одни. «Вы удивитесь, но я люблю предосторожности». «Из нас двоих, полковник, вы». Про себя она улыбалась. нас говорил не как старший офицер. Он даже не замечал, как заговорщически подрагивает его голос. «Надеюсь, Нотсель, вы в курсе, что ваша успеваемость наладилась после перевода к визжащим вуки». «Так точно, сэр». И отчасти это потому, что вы наконец-то освоили истребитель. Только отчасти, сэр? Вот именно. Рэпнос вытащил из кармана деку и положил на стол перед девушкой. Файл был уже открыт. Табель с ее отметками. Только колонка там была не одна, а две, и цифры в них различались. Над одной колонкой стояла пометка «Истинные», над второй поправлена. Лара обеспокоенно глянула на полковника. Я не понимаю, сэр. Судя по первой колонке, я продолжаю терпеть поражение за поражением. Ну, почти. Что означают цифры во второй колонке? Только то, что мне хотелось повысить ваши оценки. Если чуть-чуть приоткрыть рот и округлить глаза, полковник поверит в крайнее изумление Лары. Тем более, что мужчины, завидев блондиночку ступеньким взглядом и беспомощно распущенными губками, начинают истекать слюной. Будучи от природы жгучей брюнеткой, Лара никогда не понимала этой особенности сильного пола, зато успешно ей пользовалась. «Видите ли», — оправдал ее надежды полковник Репнос, — «по-моему, у вас есть все данные стать хорошим пилотом. Поэтому я время от времени подправлял ваши отметки» чтобы вам не дали пинка. Без некоторой помощи вам не обойтись. Это командная игра, Нотсель. А вы ведь командный игрок, верно? Ну, я хотела бы им стать, только не знаю как. Тут все совсем по-другому. Она робко пожала плечами и потупилась. Отлично. Можно будет включать вас в мою группу, что будет означать некоторые ответные действия с вашей стороны. Но награда... В любом другом подразделении вы об этом даже мечтать не могли». И полковник объяснил ей задание. «Простенький учебный полет на Ашке, в атмосфере ближайшей необитаемой планеты. Приборы зарегистрируют критический отказ двигателей, перегрев реактора и возможный взрыв. Репнес отдаст приказ о катапультировании, что Лара и сделает. Ионная бомбочка, взорванная в нужное время и в нужном месте, обеспечит необходимые для следователей свидетельства полного разрушения машины, а спасательная команда подберет Лару. Вторая группа тайком переправит Ашку в безопасное место, откуда истребитель в целом или разобранном виде попадет на черный рынок. Лара, скучая, слушала условия сделки, по ходу дела изображая озадаченность, недоумение, потрясение, негодование, Слабое сопротивление и, в конце концов, неохотное согласие. Словно только сейчас осознала безнадежность своего положения. И с трудом удерживалась от смеха, потому что каждое произнесенное ей или рэпносом слово отсылалось в память бортового компьютера фрегата тем самым устройством, которое, по мнению полковника, должно было помешать записи разговора. Вызывать на помощь призрачную эскадрилью, вот еще... Чему утруждать себя, если рэпнес самостоятельно вырыл себе яму? Рисовка и пижонство для самоуверенных, самовлюбленных пилотов. Алара привыкла к тихим и быстрым действиям. Звездная система была другая. События без изменений. Шкиперу Ранкину не удалось сохранить невозмутимое спокойствие, когда нетопырки вторично взяли его на абордаж. «Как вы узнали, где нас искать?» — спросили знающих людей. Снизошел до ответа генерал Карген. «В торговой гильдии такая утечка, что я смог бы пролететь сквозь брешь на Звезде Смерти». Ложь. От первого до последнего слова. Просто во время прежнего визита Кастин Дон не только сгрузил из бортового компьютера записи, но еще умело замаскировал все следы вторжения. В файлах ничего не нашлось о том, как изменится расписание, зато много говорилось о том, как шкипер Бардерии реагировал на нападение пиратов в прошлом, чем и воспользовались нетопырки. Если аналитики торговцев не поверят в Мордашкину выдумку, ничего страшного. Хуже, если поверят и начнут перелопачивать системы безопасности, выдумывать новые трюки и фокусы. Со временем вольные торговцы приспособятся к новому положению дел, но не топырки не собирались продолжать пиратскую карьеру так долго. А пока гильдию будет лихорадить и корчить, внедренные в нее агенты Новой Республики сумеют воспользоваться результатами перемен. Для пиратов наступали сладкие времена. Мордашка сказал, Ранкин. Скажите грузчикам, чтобы готовили лоты 43-го номера по 79-й, и мы отчаливаем. Приятно было еще раз иметь с вами дело. Лара Нотсель просмотрела файл с записью разговора, потому что тот показался ей длиннее, чем следовало. Должно быть, полковник еще несколько раз пользовался глушилкой. Так и есть. В файле обнаружилось еще несколько разговоров. Полковник обсудил детали операции со своим непосредственным помощником, инструктором в чине капитана. В частности, упоминалось похищение и последующая продажа ашки. Но отыскалось еще кое-что. Лару распирала от профессиональной гордости, граничащей совсем непрофессиональным детским восторгом. Рэпнос имел привычку включать глушилку всякий раз когда усаживался за персональный терминал. Заодно выяснилось, откуда у него взялась навязчивая идея о невидимых слушателях. Полковник постоянно бормотал себе под нос, печатая текст. Улов Лара получила богатейший. Пароли, имена, номера счетов. Открывался доступ ко всем тайнам Репнеса, ко всем его делам на черном рынке Корусканта и на самом девиуме. Полковник неплохо умел набивать себе карманы. Нашлись табели других кадетов, которых Рэпнос успел сбить с пути истинного или только подступался к ним. Некоторые отказались наотрез, а затем им заткнули рты, не без помощи шантажа и угроз. Другие присоединились к команде, в записях не говорилось, охотно или под нажимом, кое-кто находился в состоянии обработки. К сожалению, не было никаких упоминаний о союзниках в армейской разведке или кабинете генерала-инспектора, как о том, существуют ли таковые в природе вообще. Поэтому Лара адресовала свое письмо генералу Кракину лично с копией в управление разведки. Текст был следующий. «Я невидим, неузнаваем. Меня не остановишь, ни один лед не устоит передо мной. Мне открыты все врата. Знания текут ко мне со всех сторон. «Я джедай виртуального мира. Я обнаружил зло на борте девиума. Увидел коррупцию, как джедай, я обязан действовать. Изучите файлы, проверьте на достоверность, вы поймете, что в них все правда. Идите туда, куда они ведут. Сделайте то, что должны сделать, как я сделал то, что должен». Подпись «Белый рыцарь». Лара перечитала свое творение и добавила пару-тройку опечаток. Теперь письмо вполне могло выйти из-под проворных пальцев азартного ледоруба, который по дурости и от нечего делать влез в чужой компьютер и теперь возомнил себя очередным спасителем галактики. На Тедевиуме Лара не рекламировала своих способностей, но многие члены экипажа и в особенности кадеты балуются рубкой льда. В последнее время это занятие считалось модным. Первыми под подозрения попадут вот такие любители, а большая часть еще и охотно присвоит себе подвиг «Белого рыцаря» в надежде поднять репутацию. К письму Лара подцепила заархивированные файлы с записями Репнеса, паролями и номерами счетов. А довершил подарок подробный рассказ о том, каким образом происходит вербовка в команду. И тут Лара задумалась. «Конечно». Лучше всего было бы открыть имена всех пилотов, их карьеры будут пущены в реактор, затраты на обучение, новая республика, то есть мятежники, могут смело списать в убытки. Неплохая затрещина врагу. К тому же, если эти ребята все-таки станут пилотами, большинство из них погибнет в первом же бою с Империей. Да, будет гораздо лучше, если их комиссуют, ребята еще поблагодарят ее, если когда-нибудь узнают, Кто их облагодетельствовал? Разумные доводы, но вот только руки по-прежнему неуверенно и бездеятельно лежали на клавиатуре. В детстве Лара мечтала стать военным летчиком. Когда же вместо летной школы она отправилась по стопам родителей и прошла обучение в имперской разведке, там потребовалось сдавать экзамены по пилотированию истребителя. И Лара влюбилась в полеты, словно безумная. Запрос о переводе в летный корпус отклонили. Пилоты, даже очень хорошие пилоты, встречаются куда чаще хороших разведчиков. «Поверь нам», — сказали девочки и ее наставники, — «так будет лучше. Когда-нибудь ты нас поблагодаришь». Перед внутренним взором всплыла конопатая физиономия Бикки, кадета, которого перевели через несколько дней после Лары. «Если верить записям рэпноса скоро ему сделают...» То же самое предложение. Бикки отличался крайней юностью, крайней горячностью и крайней лопоухостью. Как-то он заявил, что предпочтет погибнуть в бою молодым, чем постареть и влачить жалкое существование на ферме. Нет, Бикиного спасибо она не дождется. Лара неохотно вложила в письмо свое собственное досье, а затем тщательно уничтожила оригиналы и копии файлов касающихся как кадетов, так и пилотов, ныне находящихся на службе. «Позволь им самим выбирать свою смерть», — сказала она себе. «Пусть погибнут в бою. Теперь нужно отправить посылку тайными окольными тропами генералу Айрону Кракину. Либо он сам, либо кто-то из его подчиненных увидит письмо сегодня же вечером. Так что остается всего одно дело». Лара смотрела на приборчик в руке полковника Рэпноса и победоносно улыбалась. Осторожно как никогда, не правда ли, Аттон? Ее собеседник огляделся по сторонам, плохо скрывая нервозность, хотя в классной комнате было пусто. «Ко мне следует обращаться полковник Репнос и выказывать уважение. Я буду обращаться к вам, эй ты, мачабанты, и выказывать все, что пожелаю». Рэпнос некоторое время разглядывал девушку, открыв рот, и выглядел при этом удивительно глупо. Поскольку он молчал, Лара приободрилась. «Я решила, что мне не нравится играть с вами в команде, Рэпнос. Я не стану красть для вас машины. Знаете, что я сделаю? Расскажу все вашему начальству о делишках, которые вы тут проворачиваете». «Надо отдать должное», — полковник сумел рассмеяться. И что выгодаете? Доказательств у вас нет, а вот с карьерой придется распрощаться. Вы больше ни разу в жизни не сядете за штурвал. Подумайте о том, на что будет похоже ваше оставшееся, весьма скучное существование. Плевать. Без полетов я уж как-нибудь обойдусь. Я даже смогу пережить позор. Лара на миг запнулась, потому что сообразила, что говорит от себя, а не пароли. Мысль пришлось торопливо отпихнуть в сторону. Это вы нежно чмокнете карьеру на прощание. Не думаю. Будет проведено расследование. На свет извлекут ваше досье с рапортом от психолога. Я составлю его на днях. Исследователи узнают, какая вы прирожденная лгунья. Они не поверят ни единому вашему слову. Даже если вы станете убеждать их, будто вакуум вредно действует на ткань легких. Лара пренебрежительно улыбнулась. «И вы решили, будто я предоставлю вам несколько дней на игры с моим личным делом? А почему бы и нет? Вы же будете сладко спать!» Удар был нанесен с такой скоростью, что кулак показался размытым пятном и с такой силой, что кожа на скуле лопнула. Перед глазами вовсе не потемнело. Наоборот, Лара ничего не видела из-за ослепительной белой вспышки. Она смутно ощутила как ударяется спиной и затылком о палубу. Ей должно было быть больно, но не было. На какое-то мгновение зрение прояснилось, и Лара увидела полковника. Он стоял над ней, задумчиво посвистывая сквозь зубы, потом отвел ногу назад. А затем его ботинок пришел в соприкосновение с ее головой, и вот тут-то стало темно. Крестокрылые призрачной эскадрильи, все восемь штук, пригодных для полетов, еще раз прошли строем перед мостиком крейсера мон покачав плоскостями в знак уважения. Затем развернулись и, разобравшись по парам, выстроились вдоль левого борта, чтобы без помех подойти к створу летной палубы. Ведж в сопровождении временного ведомого, мордашки Лорена, первым прошел магнитное поле, защищающее ангар. Первым увидел встречающих, которые ждали их на клочке свободного пространства в море крестокрылов, десантных ботов и челноков эль класса «Антилус» перешел на репульсационные двигатели, почти убрав мощность маршевых и пустив машину в медленное скольжение, и порадовался, когда «Мордашка» достаточно чисто повторил его действия. «Они одновременно зависли над посадочной зоной», развернули истребители к комитету по встрече, сели и отодвинули колпаки кабин. На палубе выстроился разбойный эскадрон, а впереди, со злобным выражением на лице, растерянностью в глазах и генеральском мундире на себе, выселся Хан Соло. Завидев соотечественника, контрабандист в отставке сделал попытку облегченно ухмыльнуться. Лед шлиха съехал по борту крестокрыла, не дожидаясь, когда механик приставит лесенку, и снял шлем. Негромко ныли антигравитационные двигатели рассаживающихся призраков, неподалеку обменивались комментариями и гремели инструментом механики, облепившие полуразобранную машину. Пахнуло смазкой и гидравлической жидкостью, от защитного магнитного экрана тянуло озоном. Ветш улыбнулся. Здесь он чувствовал себя уютнее чем в любых роскошных жилищах. Здесь он был дома. «Команда и призрачная эскадрилья, прибыли в ваше распоряжение, сэр». но Он приложил ладонь к виску. «Разрешите приступить?» При особом желании можно было принять небрежный взмах за ответный салют. «Добро пожаловать на Мон-Ремонду, малой. Пусть твои ребятишки перестанут мелькать и поскорее сядут. Меня сейчас воротничок задушит». Ведж выразил недоумение. «Но, генерал-сэр, я только что хотел сообщить, как невероятно идет вам кидель. Вы такой щеголь, сэр. Думаю, нам следует задержаться здесь ненадолго, всего часа на три. Репортеры наконец-то получат возможность запечатлеть потрясающие кадры. Знаете, для истории, сэр». Взгляд загнанного в угол зверя же порадовал. «Это точно», – алчно сказал хан. «Их ждет сенсация» потому что я сейчас тебя пристрелю. «Как вам угодно, сэр. Последняя просьба перед смертью. Не могли бы вы переодеться по такому поводу в парадный мундир, сэр?» Хан сдался. «Если я хоть раз привлеку кого-нибудь из своих офицеров к ответу за нарушение субординации, то стану посмешищем всего флота», вздохнул он. «Надо мной будет хохотать вся новая республика. Это с моей-то репутацией. Думаю, даже в империи надорвут животы». «Так точно, сэр, я вроде как именно на это и рассчитывал». Хан отвесил соотечественнику шутливый подзатыльник. В конце концов, все машины оказались на отведенных им местах. Произошло настороженное знакомство призраков и проныр. Веджа тем временем представили капитану Ономе. Коридоры Мон монды как и любого другого корабля, построенного на Коломаре, отличались гладкими линиями, приятной глазу расцветкой и закругленностью, хотя и навевали мысли об органическом происхождении крейсера. По пути к офицерским каютам Соло на скорую руку пересказал последние флотские новости и сплетни. К Мон Ремонде официально приписаны четыре эскадрильи, завершил хан вводную. Проныры... Призраки, алибарды это уже Ашки и новые звезды на бритвах. Считается, будто призраки вечно заняты в дальних патрулях, поэтому можешь без помех играть пирата и прохлаждаться, пока остальные трудятся в поте лица. Это что я слышу, раздражение или зависть? Зависть. Меняемся, а? Ситх тебе нет. Выгодная сделка, малой. Станешь полноправным властелином всего этого хозяйства. Будешь отдавать приказы флотскому соединению. Могу даже генеральские лычки тебе организовать. Нет. Соло горестно вздохнул. Басох с тобой. Мы крейсируем вдоль теоретических границ так называемого контролируемого синжем пространства. Тьфу, язык заплетается. Когда разведка выуживает для нас симпатичную цель, мы идем и взрываем ее. Еще собираем информацию о возможных передвижениях железного кулака, Надеемся выяснить порт приписки или предсказать следующее появление. «Тут нам пока ничего не обломилось, но мы жмем изо всех сил, малой. Если послушаешь меня, сэкономишь силы». Хан привел их небольшой отряд к турболифтам. Призраки и проныры предпочитали держаться раздельно, обмениваясь косыми, полными подозрений взглядами. «Ну и что ты хочешь этим сказать?» Что у Синжа такая контрразведка, что один наш рыжеволосый знакомый Ферокрит грызет от расстройства. Военачальник может раскидать приманки, а еще он может знать, каким образом Монремонда будет реагировать на утечку информации. Как только Синж составит полную картинку, он подсунет тебе сведения определенного характера как раз такие, от которых ты пустишь слюни и полезешь головой вперед в ловушку. Из какой даже твой крейсер не выкарабкается. Хан присвистнул. «А у тебя неплохо варит реактор, малой. Мы подбираем такие крохи информации, просто невозможно все сложить вместе. А еще сложнее проверить, хороший у нас товар или подделка. Только с чего ты взял, что Синж так потеет?» «С него льет семь ручьев. Поверь мне. Если хочешь, могу поручить Шалли Нелприн». Ты видел ее? Такая темненькая. Она у меня разведкой занимается. Хочу. Она проанализирует полученные данные и твою реакцию на них. Посмотрим, не водят ли тебя за нос. Валяй. Хан больше не был неугомонным разгильдяем. Он был серьезен, собран и наконец-то выглядел именно тем офицером, каким и был, если судить по мундиру. Мордашка вышел из турболифта следом за Дии и двумя твилликами из Проныр. Гарик не собирался подслушивать, просто так получилось. Один из твилликов произнес какую-то фразу на родном языке, явно намереваясь завязать знакомство. Мордашка не понял ни слова. Ответ Ди был более чем понятен. Говори на общегалактическом, пожалуйста. От ледяного сквозняка, повеявшего от миниатюрной красавицы, Гарик даже зубами застучал. Твиллик помолчал, наверное, целую минуту. «Прошу прощения», — сказал он потом. «Я всего лишь предложил где-нибудь посидеть и поговорить». «О чем?» «О доме. О том, каково нам, Твилликам, в армии». «Я родилась на Релоте», — отчеканила Дия. «А потом он меня предал. Сделал меня собственностью преступника из Империи. Релот мне не дом. У меня нет дома. Сомневаюсь, чтобы наш жизненный опыт совпадал на Варавен. Если, конечно, ты не был рабом». «Да нет, но...» Темы для разговоров исчерпаны. Дия ускорила шаг, стараясь побыстрее избавиться от собеседника. Задача была довольно проста. Твиллик заметно прихрамывал. Нельзя сказать, чтобы он очень расстроился. Он повернулся к своему спутнику, высоченному, мускулистому, с гордой посадкой головы и движениями агрессивного, неуступчивого воина. Головные хвосты гиганта сплошь покрывали татуировки. Знаешь, советник, высокий твиллик сверкнул белозубой улыбкой. Это дело ты проиграл. Хромой беспечно рассмеялся, изобразил кончиком лекку сложный рисунок Ошибаешься, Талдира, я даже не приступил к опросу свидетелей. Комлинг распещался, стоило мордашке войти в каюту, которую им с мином дойносом отвели под жилье. Лейтенанта Лорана просят немедленно явиться командуру Антилусу. Слушаюсь. Когда Гарик разыскал апартаменты начальства, то выяснил, что хозяин помещения сидит за походным столом и со зверским видом скалится на персональную деку. На отданное по всем правилам приветствие, Комаск небрежно махнул рукой и указал на табурет, и все это не поднимая головы. Потом сказал. Ситуация с ноцель разрешилась, кажется. Мордашка почувствовал себя неуютно. «Как-то больно зловеще у вас получается». Вяч наконец-то оторвал взгляд от экрана и соизволил посмотреть на подчиненного. «Но не так страшен Ситх, как его татуировка. Похоже, твоя протеже посадила полковника рэпноса в лужу и ухитрилась не впутать ни тебя, ни Фанана. И даже о твоей с ним не выплыло ни намека». Мордашка выдавил из себя одно единственное слово – но вложил в него все переполнявшие его чувства. «Сэр?» «Читаю рапорт Ноцсель. Его переслали сюда, потому что она подала просьбу о переводе в разбойный эскадрон или призрачную эскадрилью». И согласно этому документу, Ведж щелкнул пальцем по деке. нас попытался завербовать твою подружку. Она отказалась. Тогда он избил ее, накачал наркотиками до потери сознания и запер в изоляторе». Но некий, пожелавший пропасть в безвестности рядорубста Девиума, выкопал несколько файлов о деятельности полковника и переправил разведки. Мальчики Кракина вступили в игру и повязали рэпноса прежде, чем тот успел причинить Нотсель еще какой-нибудь вред. Гарик не знал, радоваться ему или печалиться. «Но если Лара придерживалась нашего плана, ее отметки, она не сможет завершить обучение». Здесь сказано, что выздоравливая после общения с Репносом, Ноцель сообщила капитану Тедевиума, что, решив выступить против полковника, она улаживала личные счеты, оставшиеся еще с уничтожения колонии, в которой она росла. Еще она сказала, что специально училась плохо и настояла на шансе продемонстрировать свое мастерство. Инструкторы решили в ее пользу. Сейчас Ноцель проходит ускоренный курс обучения, «Отметки пока хорошие». антилос помолчал и неохотно добавил. «Они даже позволяют ей войти в любую из моих эскадрилей. «Рад это слышать». «Ни в разбойном эскадроне, ни в призрачной эскадрилье мест нет, так что оба подразделения в услугах Ноцель не нуждаются», — отрезал Ведж. «Но у Нотсель есть своя машина. Ей отдали истребитель Рэпноса. «Акт возмездия», — восхитился Мордашка. Я уже люблю капитана Тедевиума. «Счастлив за тебя!» «Им командует генерал Креспин с базы Фалор, а на его ответные чувства я не стал бы рассчитывать, как и на чувство юмора. Я бы предположил другое. У истребителя Репноса дурная репутация. Ты же знаешь, как суеверны пилоты. Как бы то ни было, я приписываю Нотсель к призрачной эскадрилье. Нам нужно заткнуть дыру в нехватке машин». «Прекрасные новости, сэр!» Веч с подозрением возрился на младшего офицера. «А ты с Фананом постараешься, чтобы новости таковыми и оставались!» «Рад стараться, сэр!» – гаркнул мордашка. Но командира обмануть не удалось. «Что-то ты чересчур покладист, Лорен!» – заметил Коррелианин. «Генератор сарказма перегорел!» «Что-то вроде того, сэр!» «Что ж, придется известить остряков из призрачной эскадрильи!» что ты временно представляешь собой легкую мишень. Пошел вон».